Тогда как Фуке, приехавший только утром, спокойный и внимательный ко всему, обходил замок, отдавая последнее распоряжение управляющим, уже закончившим свой осмотр.